Глава пятнадцатая «А можно поосторожнее?» — проговорил женский голос. «Извините, пожалуйста», — поспешил ответить Петя и попытался аккуратно встать на ноги. Небо и земля продолжали кружиться. «Мне же тяжело!» — намекнул все тот же голос. Со второй попытки Пете удалось встать и оглядеться. Неподалеку от иановского равелина на травке пузиком вверх отдыхала довольно компактная бегемотиха. Лоснистая шкурка животного блестела в свете фонарей. Маленькие ушки отливали золотом. «Извините еще раз!» — Петя замялся. наверное Надо ещё что-то сказать, если шмякнулся на бегемота. Да ладно! Бегемотика вдруг рассмеялась так задорно, что Петя невольно улыбнулся. Со мной такого ещё никогда не случалось. Лежишь — никого не трогаешь. Греешь пузо при свете луны. И вдруг на тебе явление. Будет что подружкам рассказать. И она снова засмеялась. Я не хотел... Просто так получилось. Хорошо получилось. Смешно. Меня, кстати, Тоня зовут. Петя. Мальчик шаркнул ножкой. А вы откуда тут? Насколько он понял, раньше никаких бегемотов на Заячьем острове не водилось. Ни живых, ни каменных, ни чугунных. Ой, да навещала тут друзей неподалёку. Тоня показала лапой куда-то в сторону, и кокетливо потупилась. Пока обратно плыла, устала, решила отдохнуть. Прилегла на бережке, только задремала, а тут на меня с неба парни падают. Бегемотиха снова заливисто расхохоталась. Петя улыбнулся, но больше из вежливости. Он вдруг вспомнил, что летел на остров не один. «Где же кентаврионок?» Мальчик завертел головой и с облегчением обнаружил своего спутника у ворот в крепость. «Ну ладно», — вклинился Петя, дождавшись, когда бегемотиха закончит смеяться. «Извините еще раз, мне пора». «И что, даже ушки мне не почешешь?» — удивилась Тоня. «Зачем?» Уши у бегемотихи, правда, отливали золотом, что наводило на определенные выводы. о Тоня даже привстала. — Ты не знаешь эту историю? — Слушай, я вообще-то живу во дворе филологического факультета. И я памятник очень романтическим событиям, чтоб ты знал. Жили-были в XVIII веке в Петербурге девушка и юноша, без памяти влюбленные друг в друга. Но родители отказались выдать девушку замуж, за простого небогатого человека. От горя влюблённые бросились в Неву, чтобы быть вместе хотя бы на том свете. Но случилось чудо. По Неве плыл бегемот. — Откуда у нас тут бегемот? — не удержался Петя. — Из зоопарка сбежал, — рявкнула Тоня. — Не перебивай. Влюблённые схватились за его уши и спаслись. И вот... С 2005 года я живу и напоминаю об этом чудесном событии. А еще я исполняю желание. Девушка, мечтающая поскорее выйти замуж, должна подержаться за мое правое ушко. А юноша, мечтающий жениться, за левое. Не хочешь попробовать? Я? Петя с ужасом посмотрел на горящие огнем уши бегемотихи, и на всякий случай спрятал руки за спину. «Не романтичный ты субъект, Петя», — сделала вывод бегемотиха. «Хотя, будем считать, что ты уже подержался, когда на меня свалился». Э, «Я пошёл». Петя рванул кентаврёнку. За спиной послышался плеск. Бегемотиха неторопливо вошла в воду и поплыла быстро-быстро перебирая передними ногами. Поторопись, спутник, упрекнул кентаврёнок мальчика. Время предстать пред богиней. Каждый миг драгоценен, как капля росы на заре, и негоже вместо мудрой Афины стоять и внимать гипопотаму. Извини, Петя подумал, что почему-то за эту ночь ему приходится слишком часто извиняться. Мальчик и кентавр осторожно прошли на территорию петропавловской крепости. Петю слегка поряхивала и от пережитых волнений и от атмосферы этого места а потом к нему пришла мысль которая появляется только когда очень очень сильно чего то боишься а вдруг богиня афина откажется ему помогать просто скажет не знаю где волк и все что он тогда будет делать из за дерева А вдруг вынырнула полупрозрачная женская фигура в чёрном старинном платье. Когда они с Петей поравнялись, мальчик вежливо поклонился. Фигура сделала реверанс и растворилась в воздухе. А впереди уже виднелись Петровские ворота. Кентаврёнок замедлил шаг. «Ту, что стоит пред тобою, узри в одеяние свободном! Дочь Мудрейшая дева Афина, с хитрой искусным умом, Светлоокая, сердцем немягким, Дева достойная, градов защитница полная мощи. О, Саваокая, изобретатель ремесел царица, Молят тебя день и ночь и всегда до последнего часа. Ныне услышь и Как его Пети?» Прекрасные статуи, до сих пор мирно стоящие в нишах ворот, вдруг, как по команде, повернули головы. Глаза полыхнули золотом. Змея в руке левой Афины вздрогнула и зашипела. «Сомнений не оставалось. Богиня услышала кентаврёнка».